Следом за ним, по отстав мили на две, падает волшебник Ринсвинт, облаченный в то, что на диске считается скафандром. Скафандр этот чем-то напоминает водолазный костюм, созданный людьми, которые никогда не видели море. Шесть месяцев назад Ринсвинт был совершенно обычным неудавшимся волшебником. Потом он встретил два цветка, за совершенно возмутительную сумму денег стал его гидом, И с тех пор жизнь Ринсвинда круто изменилась. Он подвергался обстрелам, запугиваниям, преследованиям, висел без всякой надежды на спасение над всякими пропастями и, как, например, сейчас, падал с огромной высоты. У него нет времени любоваться видами, потому что перед его глазами бесконечной вереницей проносится прошлая жизнь, которая заслоняет весь обзор. Он постепенно начинает понимать, Почему, надев скафандр, так важно не забыть прихватить с собой шлем? Много можно было бы добавить, чтобы объяснить, почему эта парочка покидает свой мир и почему два цветков сундук, которые в последний раз видели прыгнувшим вслед за хозяином, это не совсем обычный предмет багажа. Однако подобные вопросы требуют времени, которое не стоит на них тратить. К примеру, однажды на одной вечеринке знаменитого философа Лай Тиньвидля спросили, почему вы здесь? Ответ занял три года. Что гораздо более важно, так это события, происходящие наверху, высоко над датуином слоном и быстро теряющим кислород волшебником. Самая ткань пространства и времени вот-вот будет пропущена через мясорубку.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 У нее было слишком много измерений, не то чтобы видимых, но бродящих где-то рядом, вне поля зрения. Стены были покрыты оккультными символами, а большую часть пола занимала восьмикратная печать застоя. Эта печать, по общепризнанному в волшебных кругах мнению, обладала поразительной сдерживающей силой, которой может похвастаться лишь летящий прямо в цель кирпич.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 Аккумулирующаяся сырая магия волной захлестнула университет.